136. Избранный народ. Евреи, которые ощущают себя избранным народом среди других народов, и только потому, что они чувствуют себя гениями нравственности среди народов, благодаря способности глубоко презирать в себе человека глубже, чем какой-либо другой народ, евреи принимают своего божественного монарха и святого с таким же удовольствием с каким французское дворянство принимало Людовика XIV. Это дворянство покорно отказалось от своего могущества и власти, утратило свое величие и стало всеми презираемо. И чтобы не чувствовать этого, чтобы забыться, понадобился королевский блеск и королевское влияние и полнота власти, не имеющая себе равных, доступная только дворянству. И когда, пользуясь этими привилегиями, они возвысились до королевского двора, и, озирая все вокруг, осознали ничтожество и презренность того, что простиралось у их ног, то вместе с тем пришло сознание чистой совести, не знающей укоров. И так нарочно громоздили эту башню королевской власти все выше, выше, под самые облака, выкладывая ее из последних кирпичиков собственной власти. 137. -е. Словами притчи Такое явление, как Иисус Христос, возможно только в еврейском ландшафте. Я имею в виду такие пейзажи, когда над природой постоянно нависают сумрачные, величественные тучи гневного Иегова. Только здесь, в этом неожиданном проблеске солнечного лучка. пробившегося через зловещую и мрачную завесу, за которой смешались день и ночь, можно было увидеть чудо любви как луч незаслуженной милости. Только здесь мог Христос отдаться на волю своим видением и грезить о радуге, о небесной лестнице, по которой Бог сошел к человеку. Во всех прочих местах Ясная погода и солнце считались чем-то слишком обычным и обыденным. 138. Заблуждение Христа. Основоположник христианства полагал, что ничто не причиняло человеку таких страданий, как его собственные грехи. Это было заблуждение. Заблуждение того, кто сам себя чувствовал безгрешным, того, кто был совсем не искушен, В этих вопросах в его душе пробуждалось то чудное, фантастическое сострадание к чужому горю, каковое, впрочем, даже у его народа, измыслившего грех, редко считалось великим горем. Но христиане сумели уже задним числом оправдать своего учителя и канонизировать его ошибку в истину. 139. Цвет страстей. У таких натур, как апостол Павел, дурной глаз на страсть. Она видится им как нечто грязное, одуряющее, душераздирающее. Оттого их высокие порывы направлены на уничтожение страсти. Только божественное, считают они, обладает в этом смысле совершенной чистотой. Совсем иначе у греков. В отличие от Павла и Иудеев, свои высокие порывы они обращали как раз на страсть. Они любили ее. превозносили безмерно, приукрашивали и обожествляли. Очевидно, в страсти они чувствовали себя не только счастливее, но и чище, ближе к богам, чем в иных состояниях. Ну а христиане? Может быть, они хотели в этом смысле стать иудеями? А может быть, они и стали ими? 140. Слишком по-иудейски. Если бы Бог хотел стать предметом любви, ему следовало бы сначала отказаться от роли судьи, вершащего правосудия. Судья, даже если он милосерден, не может быть предметом любви. Основоположник христианства не сумел здесь проявить достаточно тонкости, чтобы почувствовать это. Ведь он был настоящим иудеем.